К вечеру, когда ожидался праздник, гарем гудел, словно пасека с кучей ульев, куда пчелы несли сладкий мед сплетен. Неслыханно, фаворитка еще не родила, а султан уже провозгласил ее хосики, султаншей. Да она ведьма, околдовала падишаха не иначе. Из-за этих слухов назначение Исмаила хранителем султанских покоев прошло почти незамеченным. Только Валиде сказала о Фатьме султан, которая приехала на праздник. «Давно пора». Фатьма вспыхнула от радости и торопливо отвернулась. Исмаил поднялся на одну ступень выше, и теперь они друг к другу гораздо ближе. Он уже хранитель султанских покоев, несмотря на то, что еще такой юный. Поистине это чудо. «Ну, мама». «Не кажется ли вам ошибкой, что человек незнатный стал так близок к султану?» — ревниво заметила султанша Айше, недавно вновь выданная замуж. Ей очень уж хотелось приблизить к трону своего нового супруга или кого-нибудь из членов его семьи. «Мой сын по дешах творит, что ему вздумается!» — невольно вздохнула Валиде. «Недавно он пожаловал в янычары». Сына торговца рисом, тобой, гляди, пошой станет сапожник, ехидно сказала она. Исмаил хотя бы верный мне человек. Тесем Султан еще раз вздохнула. Он поможет удержать шикер пора в стороне от безграничной власти. Ты, как всегда, права, мама. Щёки у фатьмы все еще разовели. Она с ненавистью посмотрела на старшую сестру. Помолчала бы. Не все хотят быть замужем за стариками. «Ты подумала над моими словами, дочка?» Тут же переключилась на нее Валиде. «Самое время решить это дело с твоим замужеством. Все изменилось, и я теперь думаю, что нам надо бы усилить влияние главного визиря, чтобы избежать этой ненужной войны» поэтому султан Заде Мехмед Паша партия подходящая. Он прямой потомок Сулеймана Великолепного и Хюррем, внук Мехримах Султан. Он во всем поддерживает меня, а главное, против войны с мальтийцами и венецианцами. Ты должна выйти за него и как можно скорее. Но Мехмед Паша такой старый и уродливый. В отчаянии подумала Фатьма. «Никого из Пашей я в мужья не хочу, потому что я люблю другого, и я его дождусь. Исмаил уже хранитель покоев. Еще один шаг, и он Паша. За Пашу я могу выйти замуж, даже если он не визирь и не заседает в Малом Совете. Он будет там, после Никяха. Лишь бы брат дал свое согласие. Ведь он так любит Исмаила». — Стал же сын торговца Рисом Янычаром, ты сама, — сказала мама. — Почему пажу, не стать пашой? Надо подождать, и тогда мы будем вместе. — Почему ты молчишь, Фатьма? — требовательно спросила Валиде. — Я не хочу пока замуж, мама. Фатьма тяжело вздохнула. — Я уже трижды овдовела. Дай мне передышку хотя бы год. Вы только что выдали замуж Айше. Кивнула она на сестру. «Такова политика!» Сурово сказал Акиосим Султан. «Время сейчас неспокойное. Влиятельный зять укрепит шаткое положение Ибрагима, и мне нужна поддержка в диване. Но ты права, мне сейчас не до тебя. Ибрагим переменил решение насчет войны с мальтийцами. Но кто знает, что взбредет ему в голову завтра!» То, что придет в голову, его обожаемый Шикер Пара», — беспечно сказала Фатьма. «Говорят, что он смотрит ей в рот, как маленький ребенок». «Это правда». Валиде резко встала. Вид у нее был недовольный. «К счастью, она беременна. А во дворец скоро прибудут новые наложницы. Я сама ими займусь». «Ибрагим очень уж быстро привязался к этой женщине». Это значит, что так же быстро он может привязаться и к другой. Главное – подобрать подходящую наложницу. Но не это меня сейчас волнует. Ибрагим все-таки настоял на войне. Еле уговорили его, чтобы пошли не на Мальту, а на Крит. Ведь это венецианцы дали пристанище мальтийским пиратам, ограбившим наш Галеон. Один Аллах знает, сколько продлится эта война. И Валиде в третий раз тяжело вздохнула. Потом резко обернулась к дочерям. «Что вы застыли? Идемте! Фаворитка султана в положении! Хоть какой-то праздник!» Шекер-пора была горда. Это первый праздник в честь нее, и далеко не последний. Наложницам раздали золото и сладости – Подишах так счастлив, что даже передумал наказывать мальтийских пиратов. И пускай все на нее косятся, особенно султанши, и поджимают губы, сказать они ничего не посмеют. Султан Ибрагим провозгласил шекер пора своей хосики, даже не дожидаясь рождения ребенка. Она тут же потребовала новые покои на втором этаже, гораздо просторнее первых и еще служанок, и никто не посмел возразить. Сахарок заметила, как переглянулись сидящие рядом Турхан с Салихой. Мать наследника кивнула на шикер пора и обе рассмеялись. «Что они замыслили?» — невольно напряглась Сахарок. «Сегодня ее положение прочное, она хосяки, а брат только что назначен хранителем покоев, а главное...» Никто не знает об их с Исмаилом родстве. Даже не догадывается после того, как убили кизляр-агу, который обязательно вывел бы их на чистую воду. Но черный евнух теперь мертв благодаря ее интригам и смелости брата. Она невольно погладила живот. Как же долго еще ждать родов? Уже мутит и любимые сладости в рот не лезут. Первая беременность и роды, скорее всего, будут тяжелыми. А ну, как она подурнеет, и Ибрагим от нее отвернется. Бросил жон Турхан и Салиху, не зовет больше на Хальвет. А если так, то даже рождение сына не поможет. Он будет последним в очереди на трон, и когда Падишахом станет его брат, это означает его смерть, а для его матери ссылка и забвение». — Я умна! — утешила себя Шекерпора. — Я что-нибудь придумаю. Она ревниво смотрела на танцующих женщин. Не среди них ли будущая соперница? — Иди сюда, Шекерпора! — ласково позвала ее Турхан. — Ты ведь теперь хасики, Твое место среди нас. Валиде одобрительно посмотрела на старшую сноху и кивнула. Шикер пора встала, чтобы пересесть к султанским женам. «Боишься?» — услышала она зловещий шепот. Турхан смотрела на нее ласково, но ее слова жалили больно. «И правильно ты дрожишь. Скоро ты не сможешь ходить на хальвет к повелителю, и он позовет кого-нибудь другого. Не сегодня-завтра прибудут новые девушки, а когда я стану валиде...» Твоего щенка задушат, если ты вдруг родишь сына, а тебя отправят в старый дворец. Так что наслаждайся пока. И она рассмеялась. Брат мне поможет. Когда его сделают визирем, мы перекупим у Турхан голоса по шей. Золото любят все, — попыталась себя успокоить Сахарок. Но на сердце все равно было неспокойно. Да еще и мутило. Шекер-пора не вытерпела и встала. «Можно мне выйти, Валиде?» Кесим Султан, родившая десятерых детей, понимающе улыбнулась. «Иди, Шекер-пора, мы без тебя отпразднуем чудесную новость».